Глава вторая. Они приехали в дядюну усадьбу ближе к полудню. Навстречу им радостно бросился полкан, огромная собака, неведомо какой породы. Он вставал на задние лапы, прыгал и пытался лизнуть Константина в лицо. Ну-ну, дружище, соскучился. Тарнавский младший ласково потрепал собаку, достал из кармана маленькую шоколадку, развернул и протянул полкану. Тот осторожно взял лакомство и тут же проглотил его. Ты хоть бы рыжевал, сластена!» Константин снова погладил собаку, взял под руку Сашу и повел к дому. В отличие от пса, вышедши навстречу гостям управляющий дома встретил их довольно холодно, и, сдерживая недовольство, заявил, что дядя Болен и нечего его понапрасну тревожить. Вы что, Игнат Степанович с ума сошли? рассердился Константин. Управляющий нехотя отступил, давая им пройти в дом. Почему телефонные трубки никто в доме не берет?» — рявкнул Костя. Я же вам объясняю, сердито проговорил управляющий дядя ваш болен. Разве в таких случаях не нужно в первую очередь близких родственников информировать? спросил племянник. дядя не хотел вас беспокоить, промямлил управляющий. «Черти, что творится? Константин едва сдерживал раздражение. Доктор был неестественно управляющий обиженно поджал губы. Когда он появится снова? Он сейчас у вашего дяди. Прекрасно. Отнесите наверх наш багаж и распорядитесь, чтобы приготовили мою комнату и ту смежную, что рядом с моей, для Саши. Ничего не ответив, управляющий подхватил багаж и потащился вверх по лестнице. Константин смотрел ему в спину немигающим взглядом. Саша все это время молчала. Управляющий Гнат Степанович Валевский ей не нравился. Он почему-то напоминал ей большую ящерицу. Глядя на Валевского, она постоянно ждала, что изо рта его высунется длинный раздвоенный язык. Но она в этом доме всего лишь гостья, пока даже не родственница, так что ее высказывания были бы неуместны. Девушка осторожно коснулась рукой плеча Константина. Не переживай так. Если бы было что-то серьезное, он сообщил бы. Я бы не удивился, если бы этот дракон и похоронил дядю без нас. Типун тебе на язык, невольно воскликнула Саша. Прости, сорвалось. В это время появился доктор, которого Костя хорошо знал еще с детских лет. «Петр Васильевич, здравствуйте. Здравствуй, Костя. Как хорошо, что ты приехал. А я уже хотел тебе позвонить. Что-то — забеспокоился племянник. Ну, как тебе сказать? Умные глаза доктора блеснули из-за стекол очков в изящной оправе. Ради бога, не тяните. С одной стороны, воспаление легких нет ничего хорошего, но ну, с другой стороны, ничего критического. Организм довольно молодой, и Олег Палч скоро поправится. Правда? Разве я когда-нибудь тебя обманывал? Нет. Просто я что-то сильно разволновался. Это понятно. С дяди медсестра? Нет, в этом нет надобности. То есть за ним пока ухаживает дочка управляющего. При миленькой девице сами увидите. Константин удивленно посмотрел на доктора. Ах, «Тот хлопнул себя по лбу. Ты, наверное, успел не забыть. Она по словам отца пять лет училась в столице. На каникулы ездила отдыхать за границу, а если и наезжала к отцу, то вы с ней могли не пересекаться. Валевский был управляющим дяде всего три года, и Константин знать не знал ни о никакой примиленькой девице. Ему даже в голову не приходило, что у старого зануды, как он называл про себя Волевского, могла быть семья. Танавский младший представил доктору свою невесту. Это Саша Моя невеста. Очень приятно. Местный доктор Петр Васильевич. Он осторожно пожал Сашину руку. Ну, а теперь извините, другие пациенты ждут. Доктор распрощался и покинул дом. Саша потянула Окосью за руку. По-моему, тебе нужно немедленно пойти к дяде. только умоюсь и переоденусь, а ты пока отдохнешь». Она кивнула и поспешила за ним вверх по лестнице. В коридоре они столкнулись с горничной Настей. "Ой", воскликнула она. "Здравствуйте!" и улыбнулась им обоим. "Я все приготовила, Константин Сергеевич". Неужто Валевский так быстро распорядился. Горничная замялась. "Не совсем так. Вас Татьяна Георгиевна в окно увидела, ну и послала меня". "Спасибо, Настя", поблагодарил девушку Константин. Она потопыли и тихо пробормотала. «При "Примарис Семеновне было гораздо лучше". Это точно. Константин легонько дотронулся до плеча девушки. Ну ничего не поделаешь. Бегите, Настенька. И девушка исчезла. Кто такая Мария Семеновна?» — спросила Саша. Экономкой она была, а когда ушла дядя этого дракона взял. А почему она ушла? «Старенькая стала. Тяжело ей было дом на себе тянуть. Понятно. А она здесь больше не живет». У нее свой домик, не так далеко отсюда. Теперь Мария Семеновна своим огородом и цветником занимается. Настасья вон к ней в свободное время бегает. А как драконно это смотрит, улыбнулась Саша. А никак. Не его это собачье дело указывать людям, куда им ходить в свободное от работы время. Ладно, успокойся. Видеть его не могу. А ты не пробовал поговорить с дядей? Нет, ведь это его дом. Саша кивнула и подавила тихий вздох. Константин постучал в дверь дядиной комнаты и сразу же распахнул ее, едва войдя, увидел сиделку. Хороша, оценил равнодушно. Но куда и до моей Сашки. Девушка и впрямь была прелестна: карие глаза, каштановые высоко подобранные волосы и яркие пухлые губы. Фигура, кажется, вообще без недостатков. Красавица поднялась, как только Костя вошел, приветливо улыбнулась и, извинившись, вышла, оставив племянника с дядей наедине. Константин задумчиво посмотрел ей вслед. Что-то она слишком скромна для столичной штучки, Промелькнула у него мысль и исчезла. "Дорогой!" воскликнул тарнавский старший. "Ты приехал, как я рад. Это дочка Степанчи. Прелестная девушка, правда?" спросил он, проследив за взглядом племянника. "Вполне", рассеянно ответил Костя. "Я звонил несколько раз, но никто не брал трубку. Извини, я приболел. управляющему не хотелось отвечать на все эти звонки. Дядя, но ну это же странно", в голосе племянника прозвучало неприкрытое негодование. "Я уже сказал, извини", дядя закашлялся. "Тебе нельзя много разговаривать, опомнился Константин. Это ты, прости меня. Нет, я правда рад, что ты приехал. Я не один. Ты привез с собой Сашеньку? Замечательно. Костя сел возле дяди, взял его руку. Он думал о том, что относится к дяде как к отцу. Родней ближе у него никого на свете не было, кроме Саши, конечно. Я надеюсь, ты скоро поправишься. Я тоже на это надеюсь. Неделю я был вообще никакой, а на завтра пригласил Нину. Ты что? собрался работать в таком состоянии? воскликнул Костя. А почему бы нет? Дела, знаешь ли, не терпят. «Но дядя, произнес Костя укоризненно. Однако спорить не стал, зная, что если дядя что-то решил, то так оно и будет. Нина уже много лет была его секретарём, можно сказать, правой рукой. Иногда казалось, что без Нины дядя потеряет руль управления. Ты, как всегда, остановишься в своей комнате, а Сашеньке пусть отдадут розовую. Она будет жить в смежной с моей, улыбнулся Костя. Говорит дядя о том, что они с Сашей вполне могли бы обойтись одной комнатой, он не стал. Дядя дотянулся до внутреннего телефона. Я дам необходимые распоряжения. Не волнуйся, мы уже разместились. Татьяна Георгиевна распорядилась едва увидев нашу машину, и Настюша уже все сделала. Да, когда-то это был и твой дом. А теперь ты так редко приезжаешь. Не так уж и редко, — улыбнулся племянник. Я думал, что отучившись, ты снова станешь жить здесь. Дядя, мы уже много раз говорили на эту тему. В городе мне удобней. — Да, ты прав. Ну ладно, иди, а я немного посплю. Хорошо, дядя. Костя сжал руку Олега Павлеча. Выйдя из комнаты, он почти столкнулся с девушкой. Она стояла у стены и, вероятно, ждала, когда он выйдет. Нас не представили, сказала она и улыбнулась, показав ослепительно белые зубы. Я Марианна. Очень приятно. Он пожал узкую руку девушки, задержав ее в своей руке чуть дольше положенного. А меня кто-нибудь представит? раздался голос, и они отшатнулись друг от друга. Это Мариана, дочка управляющего, а это моя невеста, Саша. Быстро справившись с волнением, представил девушек друг другу Константин. Очень приятно, улыбнулась Мариана. Но мне нужно идти к больному. Конечно, конечно, скептически усмехнулась Александра. За девушкой закрылась дверь. «Налаживаешь отношения с будущей тётей, не говори глупости, поморщился Костя. Она ничего ты не находишь. Он задумчиво кивнул. Александра фыркнула потом спросила: "Как дядя?" "Дядя нормально". Даже не ново вызвал. Завтра она будет отчитываться и информировать его о делах фирмы. Саша вспомнила высокую стройную брюнетку в узкой юбке и светлой блузке, и тут же забыла о ней. Нина не представляла никакой опасности. Старое дева, преданная делу шефу, а вот эта красотка, сиделка. Откуда она вообще взялась? Кто, Нина? Причем здесь Нина? Это смозливая девица. Ты же слышала, доктор сказал, что она дочь управляющего, то есть дракона. Да, только не кричи так громко, нас могут услышать. А почему ты ее раньше не видел? Константин пожал плечами. Хм, и это дурацкое имя, Марианна. Нормальное имя. Ага. Если бы ее звали Мария Ивановна, и другое дело. А так ее мамаша во время беременности явно сериалов мексиканских насмотрелась. Сашка, перестань заводиться. По-моему, ей не место в доме твоего дяди. Не могу же я выгнать ее. Почему? Это не мой дом. Как это не твой? Ты в нем вырос. Тем не менее, Ты хочешь, чтобы она окрутила твоего дядю и оставила тебя с носом? Послушай, дяде всего сорок 42 года. И рано или поздно он женится. Но до сих пор не женился. Мало ли. Я не согласна с тобой. Мы должны ее устранить. Ты с ума сошла, прошептал он и сжал ее локоть так, что она поморщилась от боли. Отпусти! Мне больно, воскликнула Саша сердито. И тут как из-под земли вырос управляющий и сухо бросил: "Ваши комнаты готовы". Саша побледнела, а Костя сделался пунцовым. У Утарновского младшего хватило сил ответить: "Да, мы уже знаем". Когда Игнат Степанович скрылся из виду, Костя растерянно произнес. "Надеюсь, он не слышал". "Какая разница, слышал он или нет?" огрызнулась Саша. "Как ты не понимаешь?" Дракон вполне может передать твои слова дяде. Пусть передает!» От досады она даже топнула ногой. И тогда вполне возможно, что покинуть дом предложат нам, проговорил он задумчиво. Ты серьезно?» Надеюсь, что этого не случится, но я очень прошу тебя, Саша. Он взял ее за плечи и развернул к себе. Впредь, пожалуйста, следи за своим языком. Слушаюсь и повинуюсь. Мой господин и повелитель, сердито ответила девушка, вырвалась и убежала. Просто ребенок, право слово, проговорил Костя и отправился на кухню поздороваться с Татьяной. Татьяна Георгиевна Пальчикова работала у дяди-кухаркой много лет. Она была Костю вкусностями еще тогда, когда он приезжал в гости к дяде с мамой. Татьяне было за пятьдесят, но все по-прежнему звали ее по имени, и Костя в том числе. И только горничная Настя, которая работала в доме Тарнавского не более пяти лет, почтительно величала ее Татьяной Георгиевна. Увидев Константина, пальчикова радостно всплеснула руками Костик. Видела, как вы подъехали, и все думаю: "Что же ты не идешь то М да вот сначала дядю навестил. Да, заболел наш голубчик. Сначала не здоровилось ему слегка, думали просто простыл, а тут вот на тебе. Когда температура подскочила, вызвали доктора. А до этого никак не хотел, Все отмахивался, мол, ерунда, само пройдет. А ведь уже не мальчик, Костик вздохнул. Да ты не волнуйся. Кухарка приобняла его так, как обнимала в далеком детстве, когда он, оставшись без родителей, жил у дяди, любил прибегать на кухню, тихо сидеть на высоком деревянном табурете, смотреть на Татьяну, наслаждаться ее добротой и вдыхать вкусные запахи. Все наладится, вот увидишь, Костик кивнул. — Скоро ужин, но я налью тебе чаю и пирожка отрежу. Я с Сашей. — Знаю, так и на ее долю хватит. Спасибо, Татьяна. Он рассылавал кухарку в обе щеки, взял заботливо приготовленный ей поднос с чаем и двумя кусками пирога с капустой и отправился на поиски Саши.